со старообрядцами. Петиция содержала обвинения, подобные тем, что звучали в вопросах-ответах Лигарида Стрешнева, вроде порицания названия «Новый Иерусалим», данного Никоном Воскресенскому монастырю. Петиция убеждала царя своей властью возвести в сан нового патриарха, не дожидаясь собора. Зазыкин, том 3, страница, 68-70. Весной 1664 года Лигарит стал правой рукой царя не только в подготовке церковного собора, но и в управлении русской церковью. Местоблюститель патриаршего престола Петерим был возведен в Сан-Митрополита Новгородского, что явилось продвижением вверх по иерархической лестнице, но фактически давало Легориду больше свободы действий в Москве. Митрополит Ростовский Иона был назначен на место Петерима. По всей видимости, как царь, так и Легорид ожидали от Ионы больше изговорчивости, нежели от его предшественника. Зазыкин, том 3, страницы 73-74. В феврале 1664 года, как раз в самый разгар кампании против Никона, в Москву из сибирской ссылки возвратился признанный лидер старообрядческого движения Протопоп Аввакум, который был среди первых выразивших протест против его нововведений. О годах Аввакума, проведенных в Сибири, смотрите «Паскаль», страница 7-8. Друзья Аввакума в Москве, среди них и царица Мария, развернули деятельность по поддержке протопопа. Вероятно, царь разрешил авакуму вернуться в Москву в 1660 году, но дошло оно до него только лишь в июне 1662 года, так как он находился в то время в Даурии, район Верхнего Амура. Возвращение Аввакума и его семьи было длительным. К началу лета 1663 года они добрались до Тобольска, в то время место пребывания хорватского политического утописта и пансловиста Юрия Крижанича. Он был римско-католическим священником, стремившимся к объединению христианских церквей и ощущал себя членом идеальной единой церкви. В современной России подобным же подходом к проблеме церковного единства был проникнут русский философ Владимир Соловьев, 1853-1890 годы. В согласии со своими религиозными идеями Крижанич решил встретиться с Аввакумом, но последний, отличавшийся крайней нетерпимостью, отказался позволить ему войти в свое обиталище или дать свое благословение. Паскаль, страница 280. Возвратившись в Москву, Аввакум сначала очутился в довольно дружественной атмосфере. Как он писал в своей автобиографии, «Меня приняли как ангела, господня, царь и бояре. Всякий был рад видеть меня». Аввакум. Житие. Страница 88. Интерпретация Вернадского. Один из первых визитов Аввакум нанес Артищеву, который опустился на колени перед протопопом и попросил у него благословения. Артищев сказал царю о возвращении Аввакума, и Алексей немедленно, хотя и с некоторой сдержанностью, принял его. Паскаль, стр. 321-322. Характерной чертой личности Артищева была преданность старым друзьям. Будучи сердечен с Аввакумом, он оставался верным и Никуну, несмотря на опалу последнего. В доме Артищева Аввакум встретил двух женщин которым суждено было стать его наиболее стойкими последовательницами и защитницами, сестер Соковниных. Одна из них, Феодосия Прокопьевна, была вдовой боярина Глеба Морозова, другая же, Евдокия Прокопьевна, была женой князя Петра Урусова,